Ей не хотелось говорить сейчас о Мелани, не хотелось снова переживать боль минувшего часа. Еще будет время поговорить о Мелани. Ей так хотелось крикнуть «Я люблю тебя». И ей казалось, что именно теперь, в эту ночь, настал час, когда она должна сказать Ретту о том, что у нее на душе. Но что-то в его лице удержало ее, и внезапно ей стало стыдно говорить о любви в такую минуту, ведь Мелани еще не успела остыть. — Упокой, Господи, ее душу! — с трудом произнес он.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 Смейте сколько хотите, но мне хотелось заботиться о вас, баловать вас, делать все, чтобы вы не пожелали. Я хотел жениться на вас, быть вам защитой, дать вам возможности делать все, что пожелаете, лишь бы вы были счастливы. Так ведь было и с Бонни. Вам пришлось только вытерпеть, Скарлет. Никто лучше меня не понимал, через что вы прошли, и мне хотелось сделать так, чтобы вы перестали бороться, а чтобы я боролся вместо вас.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 И я был счастлив отдать ей всю свою любовь, которая вам была не нужна. Когда ее не стало, с ней вместе ушло все. Внезапно ей стало жалко его. Так жалко, что она почти забыла и о собственном горе, и о страхе, рожденном его словами. Впервые в жизни ей было жалко кого-то, кому она не чувствовала презрения, потому что впервые в жизни она приблизилась к подлинному пониманию другого человека.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 В те времена я просто жил, не понимая их медлительного очарования. И снова Скарлет очутилась в пронизанном ветром фруктовом саду Тары. В глазах Ретта было то же выражение, как в тот день в глазах Эшли. Слова Эшли отчетливо звучали в ее ушах, словно только что говорил он, а не Рэт. Что-то из этих слов всплыло в памяти, и она, как попугай, повторила их. И прелести этого совершенства, этой гармонии, как в греческом искусстве.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 Самой кожей чувствовала, как увлажняет роса, протянувшаяся на многие акры кусты хлопка с их коробочками, мерцающими среди зелени, как звезды, видела эту пронзительно красную землю и мрачно-темную красоту сосен на холмах. От этой картины ей стало немного легче. Она даже почувствовала прилив сил, и боль, и неистовое сожаление отодвинулись вглубь сознания. Она с минуту стояла, припоминая отдельные детали,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 Ведь завтра уже будет другой день. Дорогие друзья! Вы прослушали аудиокнигу по роману «Маргарет Митчелл. Унесенные ветром» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».